18 -е. «Бабушка». «Да твою мать! Я похирил классные наручи, разряжая ими ловушки», — вспомнил Светлов. «Ринулся спасать одежду, когда меня психовная соседка резала, хотя был вариант спастись. Мог бы метать нож, который будет возвращаться как артефакт скандинавского громовержца. Да уж, нужно будет внимательно перечитать все характеристики и описание предметов. Вдруг еще что-то важное упустил». А насчет бойкотирования, так это те, кто крестится слева направо, а не так, как надо правильно. Наши отнеслись к фильму в какой-то мере даже хорошо. Больше как шутку восприняли. Да и если бы наша церковь не приняла, так что с того. Книги замечательные, хоть и написаны немного коряво. Там, конечно, с фактами все перервано, но интересно Дэн Браун пишет. Ну, по крайней мере, два первых романа. Третий у меня не пошел... «А за четвертый и браться не стало», — поделилась бабушка. «А что насчет фильма, то экранизации всегда хуже книги». «Не скажите», — спорил Олег. «Взять, например, бойцовский клуб Паланика. Мне показалось, что кино лучше». «Не слыхала такого». «А о чем произведение?» — спросила Тамара Игоревна. «Там про раздвоение личности или даже расстроение», — пояснил Светлов. Я тебе вот что скажу. Я в Кащенко проработала больше лет, чем ты на свете живешь. И за все время ни разу не видела человека с диссоциативным расстройством личности. Старушка с прищуром посмотрела на собеседника. Ой, а ты никак не отреагировал? Знаешь такой термин, да? Олег кивнул. Так вот, продолжила бабушка. Ни разу ни у меня, ни у моих коллег не было таких пациентов. А какой был бы опыт? хотя я переписывалась с одним профессором из Бельгии. Ему посчастливилось наблюдать такие случаи, да и с удовольствием прочитала Миллигана, Киза и Сивиллу. Тамара Игоревна запнулась. «Флоры Шрайбер», — подсказал Олег. «Да, точно. Ну так это книги с реальными случаями, и фильмы по ним сложно снять. Так что не знаю ничего насчет Палайника», — ошибочно произнесла бабушка. «И смотреть не буду». «Ну хорошо, ваша правда. А что насчет «Зелёной мили» и «Побега из Шоушенка»?» спросил Олег мнение новой знакомой. «А вот эти фильмы не смотрела», призналась бабушка. «Не хочу портить впечатление от романов Кинга». «Зря. Это не просто классика, а шедевр мирового кинематографа», сказал Олег. «Ну, тогда посмотрю. Жаль, конечно, что «Долгую прогулку» не выпустили. Это мое любимое произведение». «Сейчас людям не до съемок фильмов», — расстроенно проговорила Тамара Игоревна. «Читал?» «Читал, конечно, хотя наш теперешний мир не лучше, и общество стало страшнее того, что описано в «Злополучном штате». «Мы ведь тоже должны выбрать одного Сузерена из всех землян, а там только один из ста, да и не обязательно, что лидер будет хорошим человеком, как тот же Рэй Гаратти», — сказал Светлов. «А как вы смотреть собираетесь? Электричества же нет». «А генераторы тебе на что?» — удивилась бабушка. «Они от бензина работают. В частных секторах у многих есть. Запасы тофлива у нас большие, да и машин много свободных стоит. Я недавно даже в душе с горячей водой была. Бойлер у людей есть. Удобная штука». «Генераторы? То есть они работают? А машины тогда что? Почему стоят и никто не едет по своим делам?» — спросил Олег. «Дай угадаю, ты не водитель». «И прав у тебя нет», — сказала Тамара Игоревна, читая Светлова как открытую книгу. «Нет, и не планировал покупать их», — признался Светлов. «Ну ты прям по Фрейду оговорился», — засмеялась бабушка. «Хотя не люблю его теорию. Нас ведь учили, что все обусловлено стимулом и реакцией, а его помешательство на сексуальной почве... Ладно, это очень большая тема». Так что продолжать не будем. А что касается машин, то ты, сынок, сядь в одну из них, да в экран загляни. Сразу повещение придет, что за каждый метр, который ты проедешь, будешь терять по одной жизни. Родителей, значит, из-за них не стало. — Да, — просто ответил Олег, перестав удивляться этой пожилой женщине. — И теперь мы всегда без транспорта будем обходиться. Забудем о дальних путешествиях. «В моих планах до сих пор значится снова увидеть норвежские фьорды, а пешком до них отсюда не добраться». «Ну почему же? Через пять с небольшим дней все вернется в старое русло. Насчет самолетов и поездов ничего сказать не могу, но вот машинами уже можно будет пользоваться». «Ты вроде не глупый парень, хоть и со слабым желудком», — невпопад сказала Тамара Игоревна. «Так чего не раздобыл тогда нормальной одежды?» То в костюме Адама щеголяешь, а теперь вот босиком стоишь. Нам болезни больше не страшны, но ведь неприятно стоять на асфальте, пусть и теплом. Светлов посмотрел на пожилую женщину, в которой чувствовалось что-то настоящее. «Обычный, открытый, добрый и светлый человек, который не пытается казаться хорошим, а таковым является». Олег кивнул а после стал мысленно надевать ювелирные изделия и облачаться в имеющуюся броню. Эво как?» — сказала бабушка. «Я уж, сынок, подумала, тебе колечко дешевое дать, а ты посмотри, богаче любого из прохожих будешь». «Так я перед смертью все вещи в инвентарь спрятал, чтобы не потерять, да и хотели у меня диадему мою украсть», — признался Олег. «Так вещи, что на твоем теле, при смерти и останутся на нем же». «И мне не встречалось еще случаев, чтобы их насильно кто-то отбирал. Не видел, как люди умирают. Их имущество всегда с ними остается. Чего ты это взбледнул с лица?» Удивилась Тамара Игоревна у Светлова, который вспомнил окончательное развоплощение незнакомца в подъезде Леона. «Не переживай ты так. Рано или поздно все там будем. Но в наших силах сделать так, чтобы это случилось как можно позже». «А вы всегда такой были?» Игнорируя вопрос, задал свой Олег. «Не буду спрашивать, какой это такой?» Бабушка замялась, а после ответила. «Так после процедуры и стало. Мы все изменились, и ты изменился, хотя не замечаешь этого. И мир наш поменялся. В нем стали другие законы действовать и другие правила. Радует только, что суть людская осталась прежней». «Вы прям мои мысли читаете». Тоже рассуждал на эту тему несколько часов назад. Хотя во время инициализации, — дополнил Олег, — эта самая суть поменялась. «Скажи, сынок, из-за тебя в первые десять дней умер кто-то?» Он Тамара Игоревна изменился. Сейчас в нем не чувствовалось признаков обычной иронии. «Да, на меня напала женщина, когда пропала связь. Я тогда был в супермаркете и закупался провизией на несколько дней» ответил Олег, вспомнив момент получения зерна истины. «Так ты сам на нее напал или вынудил атаковать себя?» Голосом, сквозившим холодом, уточнила бабушка. «Нет, она пыталась забрать мои пакеты. Я встал к ней спиной, а она исчезла. На процедуре мне дали дополнительные баллы за то, что я остался человеком. Смерти этой женщины моей вины не было, клянусь», — ответил Светлов. «Хорошо» ойсе я не увижу что не лжешь ты я думаю что инициализация вскрывала наши самые темные пороки и желания начала говорить пожилая женщина но олег ее перебил нет я встречал человека из за которого ушло за грань несколько сотен человек мужчин женщин детей но не такой опротестовал светлов а ты в этом уверен вспомни все сказала бабушка касаясь олега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 Через меня прошли сотни человек. Я смотрел, как они приземляются прямо здесь, за нашими спинами, а после встают или растворяются в неизвестности. Так вот, кто это все придумал. Вот из-за кого лишилась жизни та маленькая девочка с хвостиками. Она, ее отец, многие десятки других людей. А сейчас сидит и делает вид, что все в полном порядке. Оскалившись, подумал Олег. Резкий взмах, и топор устремляется к голове мерзкого старика, который не смог сохранить свою человечность. Дед резво уходит из-под атаки, а потом произносит «Замри, тварь!» Светлов застыл восковой фигурой, упираясь на топор. Инструмент вошел в лавочку. «А теперь ты забудешь все, что только что пытался сделать!» — приказал старик. «Ты не будешь помнить этот момент. Я всегда буду казаться тебе милым и мудрым.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 Запредельный уровень не оставлял никаких шансов. А вдруг настанет момент, когда я смогу пройти ее? Размечтался Олег. Через несколько метров он увидел знакомое лицо. Все у них семенил рядом с высоким мужчиной. Последний вышагивал уверенной чеканной походкой. Петр Евграфович! Олег упал на колени и побежал на них к деду. Потом стал тереться лицом об его ботинки. Земля с его подошвы была лучшим блюдом, что сотворила природа. «Хороший бобик, умница, а теперь полай!» — ухмыляясь, произнес старик. «Ров! ав! проревел Светлов, рассуждая, поиграет ли хозяин с ним еще. «Молодец! Возьми вон ту ветку! Неси! Апорт!» Старик смеялся, видя, как его бывший осточертевший напарник тащит в зубах грязную палку. «Ладно, поиздевались и хватит. Моя клятва не нарушена. Ни прямой, ни косвенной угрозы мое воздействие не несет. «Вы оба забудете то, что сейчас видели. А ты умой лицо с руками и возвращайся к подъезду. Через несколько секунд выходи, а когда увидишь меня, подбежишь, поднимешь на руки, покружишь и споешь какую-нибудь песню, которая будет в тему. Иди!» «То есть мои мысли по отношению к Фсионнику не были моими? Сколько сейчас таких людей ходит по свету?» Олег начал оглядываться. «Вдруг тот мужчина сейчас нас всех убьет? Или вон та пара тоже окажется магами разума?» «Сынок, ты чего застыл? Увидел, что тот человек не такой хороший, каким показался на первый взгляд? Я же говорю, что инициализация вскрыла в нас то, что мы сами и не знали. Я очень рада, что ты как был человеком в прошлой жизни, так и остался им в этой. У меня есть подарок для тебя», — сказала бабушка, смотря в старую Моторолу. «Даже два! Вот, пример Она достала из инвентаря черный вязаный платок и протянула Светлову. Олег непонимающим взглядом уставился на собеседницу. «Диадема на твоей голове, она привлекает ненужное внимание. Спрячь ее под тканью, да ты будешь странно выглядеть, но не хуже меня, щеголяющей в стальной керасе!» В голос Тамары Игоревны вернулись старые смеющиеся нотки. «Я узнать хотел». «Как и где вы получили этот доспех?» — спросил Светлов. «Говорю же, что только вчера помогла мне спастись. По определенным обстоятельствам после процедуры я сразу оказалась в локации одиннадцатого уровня, и мне нужно было ее полностью зачистить или развоплотиться. Вот там я его и нашла», — ответила бабушка. «То есть у вас тоже есть навык карта?» Олег с замиранием сердца стал ждать ответа. «Эта способность пригодилась ему всего один раз» когда он с всеонником пытался выбраться из скрытой локации. Но все последующие попытки применения ничего не дали. Только мана быстро просаживалась, но видимого результата не было. «Есть!» — ответила Тамара Игоревна. «А ты не так прост. Снаряжение на тебе достойное. Да и смог пройти локацию в одиночку намного выше себя. Не буду спрашивать, как ты справился и как оказался в такой ситуации, а то ответ может совсем убить тебя». «Как этой карты пользоваться?» Светлов понял, что бабушка говорит про одну из тайн силы, которая ей открылась. Он решил не уточнять, от греха подальше. «Так я не знаю. Много раз пыталась что-то сделать с ней, но ничего не выходило. Один раз только после прохода в арку что-то показало, и все. Но мы отвлеклись. Ты веришь в знаки судьбы?» — спросила бабушка. «Раньше я был скептиком», — начал Олег. Ни в какие знаки, астрологию, гомеопатию и прочую ахинею я не то что не верил. А более того, я мог доказать любому, что он ошибается. Много раз делал это со всякими шарлатанами. Если не знать физику, теорию вероятности и некоторые логические искажения, то весь мир будет казаться волшебным. А вот теперь ни в чем нельзя быть уверенным. Так что точного ответа дать не могу. Он пожал плечами. «Ты всегда, сынок, так развернуто отвечаешь». Решила уточнить пожилая женщина, с улыбкой глядя на своего молодого интересного собеседника. «Нет», — односложно сказал Светлов. «Лучше отвечай развернуто. Тебе так больше идет», — посоветовала Тамара Игоревна. «Мое умение осознания и воспоминания тебя сильно напугало. Ты ошибался в человеке, который смог обмануть тебя, поэтому принимай дар». Она сделала шаг по направлению коллегу, а после произнесла, осеняя его крестом. «Благослови раба своего, защити от людей злых и дай ему силу прощать!» «Вами получено благословение истинной веры. Ментальная защита увеличена на 10 пунктов. Срок действия постоянное, до момента развоплощения одарившего». Светлов стоял и не верил своим глазам. Каким образом простые слова смогли сделать то, чего не могут дать очки характеристик? Ведь ими нельзя поднимать ментальную защиту. Ну что, сынок, понравился мой подарок? Я поэтому и спросила тебя про знаки. Уж мне показалось, что именно тебе пригодится этот дар. Цени, откат у него такой, что наш мир еще много раз успеет поменяться. А если этот показатель уменьшится у тебя, то ты будешь знать, что меня не стало. «И знаешь что, на себя я ведь не могу его применить, это очень плохо. Скоро в сионическую локацию мне отправляться надо будет», — поделилась своими планами Тамара Игоревна. «Но сперва надо заглянуть в одно очень интересное место». «Не люблю оставаться в долгу. Мой вам подарок не такой большой и значительный, но тоже может пригодиться. Особенно там, куда вы вскоре отправитесь». Олег протянул два кольца и амулет, на плюс один к ментальной защите. «Ну, а второй мой презент — подстать вашему первому. Вижу я, что вы в экран телефона часто смотрите, а он маленький у вас. Экран в смысле, а не телефон. Так что вот». Планшет, который Светлов поместил в пространственные карманы еще в своей квартире, перекочевал к бабушке. «А почему вы сразу не зашли в магазин и не взяли себе нормальный монитор? Вера не позволяет». «В моем случае позволяет», — ответила Тамара Игоревна. «Так не осталось уже ничего». Даже кофемашины и те увели. Сейчас в магазинах все, что имеет экраны, пропало. Спекулянты, видимо, постарались. А твоя диадема ведь и легендарного ранга. Надень-ка все-таки платок на голову. А то я уже несколько раз порывалась ее снять». «Да», — признался Олег, повязывая платок на манер банданы. «А вы как догадались?» «Так на ней пять мест под инкрустацию. Мне попадалось описание всех рангов, но поделиться ими не могу». «Нельзя. А теперь прощаться нам надо, сынок. Пора мне». Как-то грустно сказала бабушка. «А если хочешь стать моим лидером, то кидай приглашение. Такому славному молодому человеку грешно не принести вассальную клятву». «А у меня нет такой возможности», — признался Олег. «Я так и подумала. Ко мне стали люди по-другому относиться. Дай бог не соврать, раз семь, наверное, говорили, что не ощущают во мне лидера». Зачем говорят? Непонятно. А ты первый, кто со мной спокойно общается? Улыбнулась пожилая женщина. Скажите, у вас ведь тоже нет класса? Спросил Светлов, решив проверить теорию своего тезки, который стал новым напарником Сионника. Нет, и это странно. Слабее большинства себя ощущаю, призналась бабушка. Ладно, бежать мне надо, в прямом смысле. Так что давай обнимемся на прощание, да, отправимся по своим делам. «Олег». «Что?» — не поняла Тамара Игоревна. «Мое имя — Олег».